Ступай своей дорогой, куда шел. Пойдем, Феклуша, домой. Встает. Дикой. Постой, Кума, постой. Не сердись. Еще успеешь дома-то быть. Дом-то твой не за горами. Вот он. Кабанова. Коли ты за делом, так не ори, а говори толком. Дикой. Никакого дела нет. А я хмелен, вот что. Кабанова. Что ж ты мне, теперь хвалить тебя прикажешь за это? Дикой. Не хвалить, не бронить. А значит, я хмелеон. Ну и кончено дело. Пока не просплюсь, уж этого дело поправить нельзя. Кабанова. Так ступай, спи. Дикой. Куда же это я пойду? Кабанова. Домой, а то куда же? Дикой. А коли я не хочу домой-то? Кабанова. Отчего же это, позволь тебя спросить? Дикой. А потому что у меня там война идет. Кабанова.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 А на тебя на одного угодить не могут. Дикой, вот поди ж ты. Кабанова, ну, что ж тебе нужно от меня? Дикой, а вот что. Разговори меня, чтобы у меня сердце прошло. Ты только одна во всем городе умеешь в меня разговаривать. Кабанова, поди, Феклуша, вели приготовить, закусить что-нибудь. Фиклуша уходит. Пойдем в покое. Дикой. Нет, в покое я не пойду, в покоях я хуже. Кабанова. Чем же тебя рассердили-то? Дикой. Еще с утра с самого. Кабанова. Должно быть, денег просили. Дикой. Точно сговорились, проклятые. То тот, тот -то другой целый день пристают. Кабанова. Должно быть, надо, коли пристают. Дикой, понимаю я это!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 Мужику в ноги кланялся. Вот до чего меня сердце доводит. Тут, на дворе, в грязи, ему и кланялся. При всех ему кланился. кабано А зачем ты нарочно-то себя в сердце приводишь? Это, кум, нехорошо. Дикой. Как так нарочно? Кабану. Я видал, я знаю. Ты, коли видишь, что просить у тебя чего-нибудь хотят, ты возьмешь, да нарочно из своих на кого-нибудь и накинешься, чтобы рассердиться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 глаша не как борис григорьевич идет уж не за дяди или аль так гуляет должна да так гуляет входит борис